И этого д о в о л ь н о с п а с и б о тихо сказал и р а с Петрович. Иван Францевич саркастически поклонился. Не стоит благодарности. И все, хватит нежности. К делу. Адрес к а н и н г е м а я знаю. Он живет на Аптекарском острове во флигеле Петербургского эстерната. У вас оружие есть? Да, купил в Лондоне револьвер с м и т э н д в е с с н С а к в о я ж е лежит. Покажите. ф а н д о р и н быстро принес из прихожей тяжелый револьвер, который ему ужасно нравился своей тяжестью и основательностью. «Дрянь!» – отрезал шеф, взвесив пистолет на ладони. «Это для американских коровьих мальчиков. Спьяну в кабаке полить. Для серьезного агента не годится. Я у вас его отбираю. Взамен...» «Получите кое-что получше». Он ненадолго отлучился и вернулся с маленьким плоским револьвером, который почти целиком умещался в его ладони. Вот б е л ь г и й с к и й с е м и з а р я д н ы й герсталь. Новинка, специальный заказ. Носится за спиной под с ю р т у к о м в маленькой кобуре. Незаменимая вещь в нашем ремесле. Легкий,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 «Вот этак, и п о л и хоть все семь пуль подряд. Ясно?» «Ясно», — Рас Петрович загляделся на ладную игрушку. «Потом налюбуйтесь, некогда», — подтолкнул его к выходу Бриллинг. «Мы будем арестовывать его вдвоем?» — с воодушевлением спросил ф а н д у р и н «Не болтайте глупостей». Иван Францевич остановился возле аппарата «Белла», снял рожкообразную трубку, приложил к уху и покрутил какой-то рычажок. Аппарат хрюкнул, в нем что-то звякнуло. Бриллинг приставил ухо к другому рожку, торчавшему из лакированного ящика, и в рожке запищало. ф а н д о р и н у показалось, что он разобрал, как тоненький голосок смешно проговорил слова «дежурный адъютант» и еще «канцелярия». «Новгородцев, вы?» – заорал в трубку Бриллинг. «Наместили его превосходительство?» «Нет?» «Не слышу». «Нет-нет, не надо». «Не надо», – говорю. Он набрал в грудь побольше воздуха и закричал еще громче. «Срочный наряд для задержания. Немедленно отправьте на Аптекарский остров». «Аптекарский». «Да, флигель Эстерната». «Эстерната». «Не важно, что это значит, они разберутся, и пусть группа обыска приедет». «Что?» «Да, буду лично. Быстрей, майор, быстрей!» Он водрузил трубку на место и вытер лоб. «Ух, надеюсь, мистер Белл усовершенствует конструкцию, иначе все мои соседи будут в курсе тайных операций третьего отделения». Раст Петрович находился под впечатлением волшебства, только что свершившегося на его глазах. Это же просто тысяча и одна ночь. Настоящее чудо. Еще находятся люди, осуждающие прогресс. О прокрессии потолкуем по дороге. К сожалению, я отпустил карету, так что придется еще искать извозчика. д да о бросьте вы, ваш чертов с о к в о я ж Марш, марш. Однако потолковать о прогрессе не удалось. На аптекарские ехали в полном молчании. Раста Петровича трясло от возбуждения, и он несколько раз попытался втянуть шефа в разговор, но тщетно. Бреллинг был в скверном настроении, видимо, все-таки сильно рисковал, затеяв самочинную операцию. Бледный северный вечер едва прорисовался над Невским простором. Фондорин подумал, что светлая летняя ночь, кстати, все равно спать нынче не придется. А ведь он и в прошлую ночь, проведенную в поезде, глаз не сомкнул, все волновался, не упустит ли пакет. Извозчик подгонял рыжую кобылку, честно отрабатывая обещанный рубль.